Раздел седьмой. Рассказ ничего не подозревавшего о смерти Сейдема-детектива, о том, что ему довелось пережить в адском подземелье, странным образом подтверждался несколькими весьма красноречивыми уликами и совпадениями, выявленными в ходе расследования. Однако это еще не является основанием для того, чтобы принимать его всерьез.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 В числе счастливчиков оказался и Мелоун, которого обнаружили в состоянии глубокого обморока на берегу черного озера, раскинувшегося глубоко под домом Роберта Сейдема, чье обезображенное тело, представлявшее себя равномерную массу гниющей плоти и перемолотых костей, и идентифицированное лишь по пломбам и коронкам на верхней челюсти,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 трупов, извлеченных из-под обломков, не нашлось никого, кто хотя бы отдаленно подходил под описание, предоставленное корабельным врачом, до сих пор не разделяющим уверенности полиции в столь простой природе этого таинственного дела. Очевидно, Сейдам возглавлял обширную организацию контрабандистов, так как ведущий к его дому канал был лишь частью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 Установлены посреди просторной молельни с длинными рядами, скамейкой, отталкивающего вида алтарем. Стены молельни были испещены темными отверстиями, ведущими к невероятно узким и тесным камерам, в семнадцати из которых были обнаружены скованные по рукам и ногам узники, пребывавшие в состоянии тихого и абсолютно неизлечимого умопомешательства.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 Из осматривавших этих странных выродков специалистов не всплыл в памяти мрачный вопрос старика Дель Рио. Если не демонами, инкубами и сукубами, то кем еще могли быть произведены на свет эти отродия? Ни у одного, кроме Мелоуна. Примечание. Дель Рио Мартин – испанский богослов и езуит, известный своими трудами по магии и оккультизму. Его считали одним из идейных вдохновителей охоты на ведьм. Конец примечания. Прежде чем подземные каналы были засыпаны, их осушили и тщательно обследовали дно. В результате было обнаружено огромное количество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 В конце концов, жерла ее окружили стеной и сверху залили бетоном, чтобы она не мешала закладке фундаментов новых домов, но Меллоун так и не смог заставить себя забыть о ее страшном содержимом. Удовлетворенные успешным завершением операции по разгрому опасной банды религиозных маньяков и контрабандистов, полицейские чиновники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 перешло из сферы реальной жизни в область причудливого, невероятного вымысла. А Роберт Сейдем покоится рядом со своей невестой на Гринвудском кладбище. Его омерзительные останки зарыли в землю без обычной в таких случаях церемонии, а многочисленные родственники молодоженов смогли облегченно вздохнуть лишь после того, как Ужасное происшествие поросло, наконец, быльем. Соучастие пожилого ученого в кошмарных Редхукских убийствах так и не было доказано юридически, поскольку смерть помогла ему избежать дознания, которому в противном случае он бы неминуемо подвергся. Даже обстоятельства его смерти не получили широкой огласки, а потому у клана Сейдемов есть все основания надеяться, что последующее поколение запомнят его лишь как тихого затворника, питавшего безобидную страсть к изучению магии и фольклора. Что же до райтхука то он ничуть не изменился. Сейдем пришел и ушел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 неистребим как тысячиголовая гидра, а сопровождающие его культы берут свои истоки в святотатственных безднах, что будут поглубже демокритого колодца. Дух зверя везде сущ и всемогущ, а потому горланящие и сыплющие ругательствами процессии молодых людей с невидящими глазами.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 В тени над гроби ты, что приносишь смертным ужас и взамен берешь кровь, Горго, Мармо, тысячеликая Луна, благоволи принять наши скромные подношения.